Глава пятнадцатая. Лига. Шесть дней до убийства. «Я ждала тебя вчера». Мать сложила на груди руки и скорбно поджала губы. На ней был выцветший халат и растоптанные шлепанцы. Подаренные Лигой тапки с меховой опушкой стояли в коридоре рядом с подаренными ей уже туфлями на низкой подошве. «Я была занята». Смотри, я принесла тебе свежие фрукты. Понятно. Сижу тут одна, никому не нужная. Даже поговорить не с кем. И на телефон не отвечала. Я уж думала по больницам звонить. Или в полицию. Пришлось ложиться спать голодной. Голодной? Лига подошла к холодильнику, наклонилась и распахнула дверцу морозильника. Куриные тушки и замороженные котлеты, которые она принесла на прошлой неделе, лежали нетронутыми. так же, как пачка пельменей и коробка с замороженными овощами. А во втором отделении холодильника оказались полдюжины куриных яиц и пачка творога. В овощном отделе проглядывали морковь и редиска. В кухонной раковине громоздились немытые тарелки. — А что тебе мешало поесть? И почему ты в халате? — Не язви, перед кем наряжаться в собственной квартире, когда я одна как перст. Ты обещала Марте взять справку. Вместо садика ей пришлось вести Эрнста ко мне. А мне и без того не здоровилось. Чем это таким ты была занята? И твой бывший звонил, искал тебя. Ты ему тоже не отвечала. Вы что, помирились? Мы не мирились. И у меня, в конце концов, может быть личная жизнь. Личная, говоришь? Подцепила кого-то еще? Не алкаш? Мама! Чтобы успокоиться, Лига сделала три глубоких вдоха. После смерти отца мать не выходила из роли беспомощной страдалицы или моментально входила в нее при появлении младшей дочери. Со старшей это не прокатывало. Марта без церемоний оставляла своего отпрыска на попечение бабушки по любому поводу и воспринимала это как должное. Впрочем, так было и при жизни отца. Марта все знала лучше всех Умела добиваться своего, и спорить с ней было бесполезно. Точная копия матери, в очередной раз подумала Лига, только более продвинутая. Что, мама, мало тебе прошлого раза? Где ты с этим новым была, что даже телефон не брала? Он не мой, то есть он мой. Мы в ресторане были, выпалила наконец Лига, чтобы не вдаваться в подробности. Ага, первое свидание сразу в ресторан. А говоришь, не алкаш, небось забегаловка с дешевой водкой. Они пока не хлопнут по стакану, и мы поговорить не о чем. А Монтероса не забегаловка. И никакой водки не было, мы пили шампанское. Между прочим, по триста евро бутылка. По триста? В лице матери что-то изменилось. И не только в лице. Она вышла в прихожую и тотчас вернулась, но уже в новых тапках. Плечи ее как будто распрямились. Походка стала упругой, казалось, даже морщины на лице внезапно разгладились. И Лига вдруг вспомнила, что на самом деле матери не так много лет. И еще год назад, когда был жив отец, она была вполне цветущей женщиной. «Я поставлю чай. Или нет? Ты поставь, я немного приведу себя в порядок». «Так он богатый? И не старый еще? Бизнесмен?» «Как вы познакомились?» «Что ты молчишь?» Вопросы матери отчетливо доносились до кухни. Чтобы не отвечать, Лига открыла кран с водой и взялась за мытье посуды. Мэрис определенно был не старый, не молодой уже, конечно, но сорок лет для мужчины не возраст. Особенно для такого мужчины. И совестливый. Сколько Антон убеждал его взяться за это дело с Сандрой. И если бы она не поддержала, уж очень увлекательным показалось задание. Богатым Мэриса, конечно, не назовешь, Но все-таки у него свой бизнес, и если у них пойдут хорошие заказы, как сейчас, то и с этим будет все в порядке. А еще Морис честный, рассудительный, спокойный и сильный. Наверняка сильный. Достаточно посмотреть на его плечи или на кисти рук с проступающими венами. Она представила, как он легко подхватывает ее этими руками и переносит через порог их новой квартиры. или даже нового дома. — Чему ты улыбаешься? — Я? Лига закрыла кран и повернулась к матери. Теперь вместо халата на ней было платье с блестками на груди, волосы наскоро подколоты большим гребнем, губы подведены розовой помадой. Она расставила на кухонном столе чашки на блюдечках с синими китайскими рисунками, которые доставала только по праздникам, разлила чай и выставила на стол хрустальную вазочку с овсяными печеньями. «Как его зовут?» «Мама, пожалуйста, мы еще ничего не решили. Мы с ним были на открытии художественной выставки, я выключила мобильник, а потом забыла включить. Вот, собственно, и все». «Так он еще искусством увлекается. Ну, лига ты даешь. Не ожидала от тебя. После твоего бывшего...» Он у меня буквально в ногах валялся. Чтобы я за него заступилась, даже пообещала. Но теперь на пушечный выстрел не подпущу. Пусть только сунется. Лига насторожилась. Подожди, подожди. Что ты ему пообещала? Ничего особенного. Я же не знала, что у тебя другой. Приличный человек, не то что Харрис. Мать возмущенно вздернула подбородок. Как делала всегда, когда ей надо было убедить себя, в собственной правоте. «Что ты ему пообещала?» упрямо повторила Лига. «Не скрывай от меня, я должна знать». Мать тяжело вздохнула. «Только что попробую вас примирить». «И все?» «Конечно, все!» «Этого что, мало?» «День рождения — самый подходящий день для примирения». «Как будто заново начинаешь жить». «Какой день рождения?» «Твой, конечно!» Ты что, забыла, что ли? Мы же договорились, что отметим у меня. Вот только продукты. То есть ты, не спросив меня, пригласила его на мой день рождения? Хотя я его даже видеть не хочу. Чтобы испортить мне праздник? Всем нам? Но я же не знала. И ничего страшного. Как пригласила, так и откажу. Да ты ешь печенье. Оно овсяное, полезное. Там сплошной сахар. Ты же знаешь, я не ем сладкое. Ой-ой-ой, какие вы все стали диетические. Наше поколение вот прожило без всяких диет и ничего. Может, ты уже и и йогой стала? Кстати, ты не могла бы завтра с утра заскочить в поликлинику? Я анализы сдавала, надо результат получить. А то у меня ноги разболелись. Завтра не могу. У меня с утра тренировка, а потом работа. у тебя что рот матери приоткрылся обнажая вдавившийся вглубь челюсти зуб с отчетливо заметным наслоением зубного камня значит к стоматологу несмотря на все обещания оставленные на визит деньги она так и не сходила при обычном разговоре зуб в глаза не бросался только так претвейший от удивления челюсти я же сказала тренировка в спортзале ты никогда не ходила на тренировке Только в школе. Во-первых, ходила еще в прошлом году, хотя и недолго, но это не значит, что я не могу делать этого теперь. А ну-ка, ну-ка. Мать придвинулась ближе, обеими руками обхватила Лигу за плечи и пытливо заглянула ей в глаза. Это он тебя заставил? У вас уже что-то было? Ничего у нас не было. Лига попыталась увернуться, но мать держала крепко. Смотри, дочка, Он пытается доминировать с первых дней. Большинство мужчин уверены, что они умнее и сильнее. И потому должны доминировать во всем. Тут нужна тонкая игра. Пусть думает, что побеждает. Но за каждую победу он должен заплатить тройную цену. Одно его желание — три твоих. Только с такой арифметикой. «Ну о чем ты, мама?» лиги наконец, удалось вывернуться. Она села за кухонный столик и разлила чай по чашкам. Мать устроилась напротив. «Тебе почти тридцать. Молодость дается женщине не навсегда. Если не хочешь остаться старой девой, пора устроить свою жизнь, как Марта. Когда вы с ним встречаетесь? В следующий раз. Вообще-то мне двадцать восемь, и мы, мы сегодня обедали в ресторане, перед поездкой в Юрмулу. Неожиданно похвасталась Лига. Чтобы не разочаровывать мать, подумала она про себя. Тем более, что это правда. В общем, сегодня и завтра я буду занята. И со справкой не получится. Уж извини. Да и бог с ней. Главное, ты этого своего не упусти. Чего это ты все на часы смотришь? Только пришла. Мне, правда, пора. Лига решительно поднялась с табуретки, обняла мать и вышла из квартиры. Дорога домой пристояла недолго. Она пересекла плотно заставленную машинами площадку, подошла к дому на противоположной стороне и набрала дверной код, почти не сомневаясь, что мать провожает ее взглядом. А потом будет долго смотреть на ее засветившееся окно, если Лига сразу же плотно не закроет его занавязкой. Когда дверь подъезда за ней закрылась, она с облегчением вздохнула и на миг прикрыла глаза. Слова имеют удивительные свойства. Стоит их произнести, и они как бы оживают, словно все сказанное уже произошло. Или вот-вот произойдет, стоит только поверить в них по-настоящему. Новый поворот событий уже подхватил ее, как морская волна, и теперь только от нее зависит, удержится ли она на ее гребне. Она живо представила берег моря, на которой они с Маррисом вышли для короткой прогулки после визита к Петерису. Окрашенные заходящим солнцем облака, неспешный плеск волн и чей-то назойливо вторгающийся в сознание голос. «Привет, Лига! Хорошо, что я застал тебя здесь!» Она открыла глаза и увидела своего бывшего. Харрис стоял несколькими ступенями выше и дурашливо улыбался. Правой рукой он держался за перила, а левой сжимал смятый букетик полевых цветов.